Глава 36. 13. В часовне монастыря Годорт завершал свое страшное дело. Крики снаружи начали ослабевать. Ренд и Хомский заканчивали свою часть работы. На той стороне внутреннего дворика пылало здание. Дым, мешаясь с холодным воздухом, проникал в разбитый окна часовни. Годдрт стоял у алтаря, прямо напротив сияющей вилки камертона и каменной лохани с водой. В часовню оставался лишь один тоновик. Это был старый лысеющий человек в точно такой же одежде, какая была на разбросанных повсюду мертвых телах. Одной рукой Годдрт держал старика за руку, в другой держал обогрённый кровью меч. Оглянувшись, он увидел Ровена и улыбнулся. "А, Роуэн!» — воскликнул Годдрт. "Ты как раз вовремя. Я ставил викария для тебя". Викарий смотрел на них скорее с презрением, чем со страхом. «То, что вы сделали?" сказал он. "Только послужит нашему делу". Свидетельство мучеников более искреннее, чем свидетельство живых. Мучеников? Мучеников во имя чего? Годдерт усмехнулся и хлопнул мечом плашмя по камертону. Во имя этой чепухи? Я бы рассмеялся, если бы мне не было так противно. Роуэн подошел ближе, не обращая внимания на лежащее вокруг тела и не сводя взгляда с Годдерда. Отпустите его сказал он. "Почему ты предпочитаешь движущуюся мишень? Я предпочитаю не иметь мишени". Жнец Годдрт понял. Он усмехнулся, словно Роуэн сказал нечто изысканно оригинальное. "Наш юноша чем-то недоволен?" спросил он. "Вольта — сказал Роуэн. Весёлое выражение сползло с лица Годдерда, но не до конца. На него напали то тонавики, они за это дорого заплатят. Они ни при причём. Роуэн даже не пытался скрыть своей враждебности. Он убил себя. Годдерт молчал. Викарий дергался, пытаясь освободиться от захвата, и Годдерт с размаху треснул его о каменную лохань. Удар был сильным. И вполне мог бы вышибить дух из старика тот бессильно сполз на пол. Вольта был самым слабым из нас, сказал Годдрт. И я не слишком удивлен его самоубийством. Как только ты примешь посвящение, я с удовольствием возьму тебя на его место. Нет. Годдрт принялся внимательно изучать Ровена, читать его душу. Он словно вполз в нее, нарушив границы личности юноши которого изучал Роуэн чувствовал годдерт сидит у него в голове даже глубже в душе и Роуэн понятия не имел как выставить его оттуда я знаю вы были близки с алесандро сказал годдерт но он совсем не такой как ты поверь мне Роуэн». В нем не было твоего голода, а в тебе есть. Я вижу это по твоим глазам. Видел, когда ты тренировался, ты жил каждым моментом тренировки, каждый нанесенный тобой удар это совершенство. Роуэн почувствовал, что не может отвести от Годерда глаз. Тот положил свой меч и протянул Роуэну руки, словно хотел принять его в свои объятия. Объятие спасителя. Бриллианты на его мантии сверкали, словно далёкие огни костров. Они завораживали, нас могли назвать иначе, сказал Годдрт. Но отцы-основатели нарекли нас жнецами, потому что бессмертное человечество вручило нам свое самое острое оружие и поручило вести жатву. Мы оружие человечества, а ты, Роуэн, самое острое оружие. Острое И точно. И когда ты наносишь удар, это великолепно, неподражаемо. Прекратите, это не так, воскликнул Роуэн. Ты знаешь, что я прав. Ты рожден для этого, Роуэн, не отказывайся от своего дара. В приходя в сознание, начал стонать. Годдрс схватил его подтащил ближе, бросив под ногир себе и Роуэну. Вот он. Крик нужнец. Убей его. Не сопротивляйся своей судьбе. Убей и пусть это принесет тебе радость. Глядя в затуманенные беспамятством глаза Викария, Ровенс сильнее сжимал рукоять меча. Внутреннее напряжение разрывало его на части. "Вы чудовище!" воскликнул он. "Самое ужасный из чудовищ, потому что вы не только убиваете, но и превращаете в убийц других людей". Смотри на вещи шире, Роуэн. Хищник для жертвы всегда является чудовищем. Для газели лев это демон, для мыши орел, воплощение зла. Он сделал шаг вперед, но по-прежнему удерживая Викария. Кем ты предпочитаешь быть, Роуэн? орлом или мышью? Ты хочешь летать или ползать? На сегодня это твой единственный выбор. В голове Роуэна все плыло, а мысли путались от запаха крови, который смешивался с запахом дыма, вливавшегося внутрь часовни через прорехи окон. Викарий ничем не отличался от тех незнакомцев, на которых он день за днём практиковался в искусстве убивать. И на мгновение Роуэну показалось, что он, как обычно, находится на зелёном газоне и тренируется, тренируется. Он обнажил меч и двинулся вперед, чувствуя неодолимый голод, переживая это мгновение как единственное и неповторимое. Именно так, как говорил Годдрт, и голод давал ему свободу, свободу, чувство неописуемое словами. Многие месяцы Роуэн готовился к этому, и теперь он понял, почему Годдрт требовал, чтобы последнюю жертву он оставлял жить, воздерживаясь от завершения на расстоянии одного удара. Так Годдрт готовил его к тому, что должно произойти сегодня, сейчас. Именно сегодня он достигнет этого завершения, и потом, в череде наступающих дней, отправляясь на жатву, уже не станет останавливаться и будет убивать, убивать, убивать до последней пули и последнего взмаха мечом. Не успев обдумать то, что пронеслось в его голове еще до того, как сознание приказало ему остановиться, Роуэн рванулся вперед, выбросив лезвие меча по направлению к телу викария, обретя наконец это чувство тотального завершения. Старик охнул и дернулся в сторону, лезвие меча пролетело мимо него, не настигло настоящую мишень, по самую рукоять. Роуэн погрузил свой меч в тело жнеца Годарда. Их лица почти соприкоснулись. Глядя в широко раскрытые безумные глаза своего наставника, Роуэн сказал: "Я есть то, во что ты превратил меня. И ты прав. Мне это нравится. Нравится больше, чем что-либо в этой жизни". Свободной рукой Роуэн дотянулся до кольца Годдерда и сорвал его с пальца своего бывшего наставника. "Ты не достоин носить кольцо Жнеца". Годдерт открыл рот, чтобы что-то сказать, возможно, красноречивый, риторически выверенный предсмертный монолог. Но Роуэн за эти месяцы изрядно наевшейся болтовни наставника, сделал шаг назад, вытянул меч из живота животажницы и, взмахнув одним изящным ударом, отделил от тела его голову, которая плюхнулась в лохань с грязной водой, словно посудина была установлена там именно для этой цели. Тело Годдерда рухнула на пол часовни и в воспоследовавшей тишине Роуэн услышал сзади себя какого чёрта ты наделал Роуэн повернулся и увидел хомского и ренд стоящих в дверях часовни когда его восстановят он разрежет тебя на тысячи мелких кусочков и Роуэн дал волю своим навыкам я есть оружие сказал он себе Смертоносное, неумолимое, точное оружие. Хомский и Рэнд защищались, но хотя делали они это умело, с Роуном им было не сравниться. Меч Роуена нанес Жнецу Рэнд глубокую рану, но она выбила лезвие из его руки умелым ударом, на что Роуэн ответил еще более мощным ударом, сломав ей позвоночник. Хомский обжег Роуэну руку пламеню своего огнемета. но Роуэн, нырнув в построю огня, волчком прокатился на полу и вскочив на ноги, вырвал огнемет из рук противника, затем, схватив лежавший на алтаре молоток камертона, обрушил его на голову Хомского, словно молот Тора, и мерно и сильно бил, словно выбивал часы, пока викарий не остановил его, взяв за руку и не сказал: "Довольно, сын мой, он мертв». Роуэн бросил молоток и только теперь позволил себе отдышаться. Идём со мной, сын мой, сказал викарий. Среди нас есть место для тебя. Мы можем скрыть тебя от генрицов. Роуэн, посмотрел на протянутые к нему руки старика, но из глубины памяти до него донеслись сказанные Годдердом слова: "Орёл или мышь?" Нет. Он не станет ползать и прятаться. еще многое предстоит сделать. Уходите отсюда, сказал он старику. Найдите выживших и уходите только быстро. Мгновение старик смотрел в глаза Роуэна, потом повернулся и вышел из часовни. Как только он ушел, Роуэн поднял огнемет и принялся за дело. На улице уже стояли пожарные машины, полицейские удерживали толпу. Весь монастырь был охвачен пламенем, но когда пожарные двинулись вперед, их остановил молодой человек, вышедший из главных ворот. Работают жнецы, не вмешиваться, приказал он. Подошедший к юноше капитан пожарных слышал о пожарах, связанных с действиями жнецов, но ничего подобного в его смену не случалось. Что-то во всем происходящем было не так. На юноше красовалась мантия жнеца, ярко-голубая, украшенная бриллиантами, но она не подходила ему по размеру. Видя, как пламя с бешеной скоростью пожирает остатки монастыря, Капитан запросил ориентировку. Нет, юноша кем Кембл ни был, не являлся жнецом, а потому не имел права мешать пожарным. Капитан вышел вперед. Прочь с дороги, сказал он юноше пренебрежительно. Отойди и не мешай нам работать. Капитан даже не заметил, как оказался на земле. С такой скоростью ему был нанесен удар. Он приземлился на спину и увидел над собой лицо юноши, который больно прижал его грудь коленом. А железными пальцами сдавил горло так, что стало невозможно дышать. Капитану привиделось: это не юноша, а крупный, мощный мужчина, и больше, и старше, чем казался поначалу. Я сказал: "Работают жнецы, вы не имеете права вмешиваться. В противном случае я уничтожу вас здесь и сейчас". Капитан понял, что допустил страшную оплошность. Никто, кроме Жнеца, не мог так распоряжаться и так полно контролировать ситуацию. "Да, ваша Честь", выдохнул капитан. "Простите, ваша Честь". Жнец позволил капитану подняться. Пожарные, видевшие, как Жнец обращался с их старшим, отошли, не решаясь задавать вопросы. "Можете защищать от возгорания соседние здания", сказал молодой Жнец. "Но монастырь должен сгореть до основания". "Понимаю, Ваше Честь". Женец поднял кольцо и капитан поцеловал его с такой силой, что у него треснул зуб. Ровен чувствовал, как кожа его касается набухшая кровью годерда мантии. Но как не противно ему было, он должен был доиграть свою роль. Оказалось, что он выглядел гораздо более убедительно, чем намеревался. Он испугался самого себя. Пожарные сосредоточили свои усилия на зданиях, примыкавших к монастырю поливая их крыши из шлангов. Роуэн стоял между догорающим убежищем тоновиков и толпой, которую по-прежнему удерживали полицейские. Он не двигался, пока главный шпиль монастыря не обрушился, а камертон, не рухнул на землю со скорнным гулом. Я стал чудовищем из чудовищ, думал Роуэн, наблюдая за пожаром. Убийцы львов палачом орлов. Затем, стараясь не наступить на края мантии, он пошел прочь от всепоглощающего адского огня, который не оставил от Жнеса Годдерда и его команда ничего, кроме кучки не подлежащих восстановлению обгорелых костей.